Уход за молодым и плодоносящим садом Уход за почвой Молодые деревья в течение ряда лет не используют всей отведенной им площади. Поэтому между рядьях можно выращивать землянику, морковь, свеклу, лук, огурец, томат, овощную фасоль, редис, Раннюю капусту, картофель и другие. Непригодны для возделывания в междурядьях растения с длительным периодом вегетации. Поздняя капуста, кабачки, баклажаны. Ягодники, малина, смородина, крыжовник. А также зерновые, подсолнечник, кукуруза, которые привлекают много мышей и являются конкурентами для плодовых растений в воде, в питательных веществах. Поскольку основная масса корней плодового дерева расположена в пределах приствольного круга, его содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Осенью после съема урожая почву перекапывают на глубину 18-20 сантиметров под яблони и грушей и на 12-15 сантиметров под вишней и сливой. Вблизи штамба почву перекапывают на глубину 5-6 сантиметров. Не следует опасаться некоторого повреждения корней. Обычно корни диаметром менее 6-8 миллиметров, толщина карандаша легко восстанавливается. Более толстые скелетные и полускелетные корни, Нужно оберегать от механических повреждений, особенно у деревьев, на подвоях. Страница 27. Опавшие листья перед перекопкой сгребают и складывают в кучу для компостирования или сжигания. Весной и в первой половине лета приствольные круги пропалывают и рыхлят вилами-мотыгой 4-5 раз на глубину 5-10 сантиметров. В августе рыхление почвы не проводят, так как это способствует вызреванию побегов и подготовке деревьев к зиме. Данная система содержания почвы в приствольных кругах, называемая черным паром, ухудшает свойства почвы при семи 8 летнем или более длительном ее применении, в связи с чем эту систему целесообразно заменить. Одной из лучших систем содержания почвы в приствольных кругах является мульчирование. При мульчировании покрытие поверхности почвы мульчим материалом Благоприятно складываются ее температурные и пищевой режимы, подавляется рост сорняков. В качестве мульча материалов используют торф, перегной, навоз, листья, компост, скошенную траву, опилки, бумагу, различные синтетические пленки, песок, камни. Удобрение плодовых деревьев способствует их хорошему развитию, раннему вступлению в период плодоношения. В первый год после посадки растения не удобряют, так как достаточно удобрение было внесено в посадочную яму. Однако приствольные круги необходимо замульчировать. Только со второго года жизни деревьев Удобрения начинают вносить в приствольные круги. Таблицы 2-3. Органические удобрения вносят преимущественно под перекопку осенью или весной на глубину 18-20 см вместе с фосфорными и калийными. Азотные удобрения вносит при подкормке частями весной, летом и осенью, используя навозную жижу, фекалии, птичий помет и разбавляя их водой в 5-10 раз. Жидкие подкормки плодоносящих деревьев проводят только в первую половину лета до августа. Подкормки во вторую половину лета могут вызвать вторичную волну роста побегов или затянуть их рост. В связи с этим деревья плохо подготовятся к зиме и даже при небольших морозах возможно подмерзание побегов, камбия древесины. Кислые почвы извескуют один раз в 5-6 лет, внося известь осенью под перекопку в среднем, 350-400 граммов на 1 квадратный метр. Под растения, выращиваемые в междурядьях, земляника, овощи и другие, удобрение вносят независимо от их количества, используемого под плодовые культуры. Полив плодовых деревьев Недостаток воды в летний период с высокой температурой воздуха приводит к преждевременному старению листьев и всего дерева, резкому сокращению продуктивного периода в жизни растений. По этой причине деревья плодоносят нерегулярно, уходят в зиму неподготовленными и часто повреждаются морозами. Избыток почвенной влаги также оказывает отрицательное влияние на растения, так как происходит вытеснение из почвы кислорода и накопление углекислого газа, что приводит к угнетению и отмиранию корневой системы. В первые годы после посадки деревья поливают 3-4 раза в течение весны и первые половины лета, а в засушливые годы 8 раз. За один полив на одно посаженное дерево расходует 2-3 ведра воды, на 7 десятилетние 10-15 ведер. Страница 28. Ориентировочно за глубину корнеобитаемой зоны и активного поглощения воды для плодовых растений Принимают 50-70 сантиметров в молодых неплодоносящих садах семечковых пород яблони-груша, на сильнорослых подвоях, в плодоносящих семечковых садах, на карликовых и полукарликовых подвоях и в плодоносящих косточковых. Полив должен промочить почву на эту глубину. Плодовые деревья на слаборослых подвоях с маломощной корневой системой необходимо поливать в первую очередь и более часто, чем растения с глубоко залегающей корневой системой. Полновозрастные сады, как правило, нуждаются в менее частых поливах. После полива почву приствольного круга необходимо замульчировать. Полива целесообразно прекращать за 15-30 дней до уборки урожая осенним-зимних сортов. Защита деревьев от грызунов В зимний период большой вред молодым и плодоносящим плодовым деревьям причиняют мышевидные грызуны, зайцы и водяные крысы которые объедают кору и корни. Для защиты плодовых деревьев от грызунов и морозобоин их стволы обвязывают в ноябре толем, рубероидом или еловыми ветками, иглами вниз. Удаляют из сада сорняки и другой мусор, периодически уплотняют, оттаптывают снег при ствольных кругах. Стволы обвязывают плотно, без просветов, до самой земли. Нижнюю часть обвязки внизу присыпают землей. Нельзя обмазывать стволы деревьев отпугивающими веществами, негролом, автолом, химикатами, так как ткани дерева под воздействием этих веществ теряют зимостойкость и гибнут от вымерзания. Для борьбы с водяными крысами, повреждающими корневую систему деревьев, роют борозды с отвесными стенками глубиной 35 см и в них устанавливают ловушки-капканы. Эта работа проводится в августе, когда водяные крысы переселяются из водоемов в сады, преодолевая при этом расстояние в 1-2 км. Уход за стволом и скелетными сучами. Долговечность плодового дерева в значительной степени обусловлена поддержанием ствола и основных скелетных ветвей в здоровом состоянии. Стволы повреждаются мышевидными грызунами, зайцами, козами, низкими температурами в зимнее время и другим. Для оздоровления стволов и скелетных сучьев осенью в начале октября или ранней весной их очищают от мхов, лишайников и отмершей коры, под которой скапливаются куколки и кладки яиц насекомых-вредителей. Очищают стволы деревянными ножами из прочной древесины, металлическими скребками или проволочными щетками. Очищенный материал собирают на подстилку, а затем сжигают. В зимне-весенний период, в марте, с южной стороны ствола, происходит отмирание коры и древесины. Это так называемые солнечные ожоги. Их появление связано с резким колебанием температуры коры в дневное и ночное время, достигающим, нескольких десятков градусов. Наиболее надежным способом борьбы с ожогами является побелка деревьев известковым раствором в начале ноября, перед замерзанием почвы или в феврале. Поверхность ствола, окрашенная в белый цвет, отражает прямые солнечные лучи и предотвращает нагревание коры. Страница 29. Штамп и основание скелетных сучьев покрывают известью. Для побелки применяют свежую гашеную известь, которую перед применением разводят водой. 2-3 килограмма извести на 10 литров воды с добавлением 2% клея и 2% поваренной соли. Лечение ран на деревьях, появившихся от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждений грызунами и другое, способствует увеличению продолжительности жизни растений. Работа начинается с вырезки садовым ножом или стамеской отмерших частей до здоровой древесины. Зачищенное место дезинфицируют раствором медного купороса 300 граммов на 10 литров воды и замазывают садовым варом. Для ускоренного заживления небольших ран, на которых прекратилось образование наплыва, в мае проводят их бороздование. Садовым ножом делают надрезы коры вокруг раны, без повреждения древесины. Большие раны закрывают замазкой, приготовленной путем перемешивания одной части глины и одной части свежего коровика и обвязывают мешковиной. При лечении дупел с помощью различных инструментов стамеска, нож и другое из них удаляют гнилую древесину до появления здоровой. Поверхность дупла дезинфицирует раствором железного купороса – 500 граммов на 10 литров воды. Дупло заполняют щебнем или битым кирпичом, заливают густым раствором свежегошенной извести или смесью из одной части цемента и трех частей песка. Пломба должна полностью заполнять дупло, но не выступать выше его краев. Небольшие дупла после очистки можно заполнять деревянной пробкой. При отпиливании пробки по краям дупла делают небольшой надрез живой древесины, чтобы стимулировать образование наплыва, рано зачищают ножом и замазывают садовым варом. Кольцевые повреждения коры на штамбе не зарастают. Дерево может погибнуть целиком. Усыхание таких деревьев предупреждается прививкой мостиком. Черенки для прививки можно заготовить из поросли от корней или от штамба ниже места повреждения. При повреждении коры у корневой шейки применяют также прививку поросли или специально высаженных однолеток борьба с заморозками в центральных областях нечерноземной зоны РСФСР поздние весенние заморозки понижение температуры воздуха до нуля градусов цельсия при положительных среднесуточных температурах бывает в мае реже в начале июня. Они могут возникать из-за вторжения холодных воздушных масс воздуха с севера или северо-востока, а также в связи с ночным излучением тепла земной поверхностью. Часто заморозки совпадают с цветением растений и завязыванием плодов. Раскрывшиеся цветковые почки Повреждается при температуре минус 2,2 минус 3,9 градуса Цельсия. Цветки при полутора трех градусах и завязи при 0,6 минус 2 градуса Цельсия. Самым распространенным и доступным способом защиты садов от заморозков являются дымовые завесы. Они способствуют уменьшению потерь тепла почвой и предотвращают снижение температуры воздуха в приземном слое. Страница 30. Для дымовых завес применяют дымовые кучи из органических материалов, прелой соломы, сучьев, хвороста, бурьяна, торфа, листьев, опилок, которые дают большое количество густого дыма и специальные дымовые шашки НДШ А5. Дымовые кучи или шашки поджигают с подветренной стороны сада при понижении температуры до плюс 2 градусов Цельсия и дымление продолжает не менее одного часа после восхода солнца. Хорошей защитой плодовых растений от весенних заморозков является полив сада. Вода, обладая большой удельной и скрытой теплотой, при замерзании выделяет тепло. 1 литр выделяет 80 больших калорий. Поэтому в связи с поливом сада перед заморозком перепад температур может достигать 2-3 градусов Цельсия. Этого бывает достаточно для защиты цветков от повреждения. Еще больший эффект достигается при использовании дождевания над кронами деревьев до начала замерзания цветков. Дождевание начинается утром, при температуре воздуха, приближающейся к нулю градусов Цельсия, и прекращают, когда лед на деревьях растает. Во время защитного опрыскивания лед должен оставаться мокрым. Перерыв в дождевании во время заморозка ведет к гибели цветков. Дождевание можно с успехом проводить самодельными приспособлениями. К водопроводной сети присоединяет садовый резиновый шланг с наконечником-распылителем. Если нет распыляющих насадок, к шлангу можно присоединить полдюймовую трубку длиной 3-4 метра с отверстиями 1 мм. Если на участке нет водопровода, дождевание можно производить с помощью электронасоса, откачивающего воду из колодца, пруда или другого водоема. Цветки и завязи земляники, смородины и крыжовника можно защищать от весенних заморозков, укрывая их мешковиной, рогожей, бумагой, полиэтиленовой пленкой. Опыление плодовых растений Плодовые растения, кроме орехоплодных, перекрестно-опыляемые энтомофильные, опыляемые с помощью насекомых. Страница 31. Даже у пород и сортов с высокой степенью самоплодности при перекрестном опылении повышается завязываемость, процент полезной завязи, редей массы плодов и урожайность. Основные опылители цветков плодовых культур медоносные пчелы. Среди других насекомых, опыляющих цветки плодовых, наиболее значительной группой являются одиночные дикие пчелы. Их численность в садах зависит в основном от наличия вблизи целины и залежи, пастбищ, лесов, неудобных земель и зарослей камыша, где эти насекомые строят гнезда и размножаются. Однако одиночных диких пчел нельзя считать надежным фактором опыления садов. Одна-две семьи пчел на 12-15 приусадебных участков повышает урожайность плодовых растений на 20-50%. Для усиления работы пчел на плохо посещаемых ими черной смородине, груши и некоторых других растениях, проводят дрессировку пчел, подкармливают сахарным сиропом, настойным на бутонах или первых раскрывшихся цветках этих растений. В период цветения обработка садов яда химикатами запрещена. Если возникает необходимость такой обработки, Литки ульев закрывают на некоторый период. Чатоловка или постановка подпор под деревья необходимо во избежание их повреждения, разломов, под тяжестью урожая плодов. Страница 32. Подпоры устанавливают под деревья яблони, груши и другие когда плоды достигнут величины грецкого ореха. После съема плодов подпоры убирают на хранение, они могут служить несколько лет. Лучшим способом крепления кроны считается центральное проволочное, которое служит ряд лет. Существуют и другие способы крепления. Попарное крепление ветвей проволокой подвязкой к жерде, скобами, а также крепление при помощи прививок. Сбор урожая. Сроки съема плодов значительно влияют на их качество. Масса плодов сильно увеличивается в последние дни созревания. Плоды, снятые преждевременно, недостаточно окрашены, имеют худший вкус вянут при хранении и теряют качество при запаздывании со сбором увеличивается потери урожая от осыпания у ранних и средних по срокам созревания сортов плоды перезревают и теряют вкусовые качества перезревшие плоды плохо хранятся и непригодны для консервирования у плодов Различает две степени зрелости – съемную и потребительскую. При съемной зрелости завершается рост плодов и накопление органических веществ. Они становятся пригодными для перевозки, технической переработки или длительного хранения. Но еще не приобрели полностью характерных для сорта вкусовых качеств. Зрелость называется потребительской, когда плоды приобретают свойственную сорту окраску, аромат и лучшие вкусовые качества. У летних сортов яблони и груши, у вишни, сливы и ягодных пород съемная и потребительская зрелость практически совпадают. У осенних сортов яблони и груши Потребительская зрелость наступает через 2-6 недель, а у зимних через полтора 6 месяцев после съема. Страница 33. У летних сортов яблони и груши признаками съемной зрелости являются типичные для сорта окраска, Легкость отделения плодоножки от плодовой сумки, побурение кончиков семян, начало размягчения мякоти и появление первых плодов, достигших потребительской зрелости, но не поврежденных плодожоркой. Если плоды летних сортов подлежат перевозке на значительные расстояния, Их убирают за 5-7 дней до наступления потребительской зрелости. Осенние сорта начинают снимать после хорошего окрашивания и почти полного побурения семян. К этому времени снижается прочность их прикрепления к плодовым сумкам. Зимние сорта убирают после того, как плоды приобретают хорошую окраску и плодоножки начнут легко отделяться от плодовых сумок. Плоды косточковых пород для дальней транспортировки собирают за 4-5 дней для технической переработки за 2-3 дня до наступления полной зрелости, а для реализации на месте в состоянии потребительской зрелости. Плоды приобретают характерную для сорта окраску, но мякоть еще достаточно плотная. Малину и землянику для местного рынка и технической переработки убирают в состоянии полной зрелости, а для транспортировки на 2-3 дня раньше, когда плоды еще плотные. Созревание у этих культур неравномерное, Поэтому проводят многократные сборы через 1-2 дня в период массового созревания, один раз в 3-4 дня до и после массового созревания. Ягоды крыжовника, красной и белой смородины, плоды черноплодной рябины собирают один раз в период полной зрелости. Страница 35. Сбор черной смородины первый раз проводит после созревания большей половины урожая, второй – после созревания оставшейся части. Вначале снимает плоды с нижних веток плодовых деревьев, затем со средних и верхних, используя скамейки и лестницы. Плоды на верхушках деревьев снимает плодосъемником.